Глава 7. Гипертимный радикал. Ничего случайного в этом мире, как мы с вами всё больше убеждаемся, коллеги, не бывает. Поведение не является исключением. Невозможно нежиться в лучах славы, не будучи стероидом. Тревожного, окажись он неожиданно в центре всеобщего внимания, как говорится, кондратий хватит. Не будучи эпилептоидом, не получить удовольствия от генеральной уборки в квартире. Никому, кроме паранояла, не придёт в голову спать в обнимку с техникой экономическим обоснованием собственного проекта. Только эмотиву по-настоящему не безразлично, почему его сослуживец вдруг побледнел и осунулся. Никто, кроме шизоида, не станет сомневаться в очевидном и искать новое в банальном. Поэтому, если вы, вставая поутру с постели, радостно говорите самому себе "бонжур", слегка удивляетесь, глядя на человека, спящего рядом с вами. не узнавая его и не помня, как он здесь очутился. И несмотря ни на что, бодро забиваете, нас утро встречает прохладой, значит, в вашем характере есть гипертимный радикал. Общая характеристика. В основе гипертимного радикала лежит сильная подвижная нервная система с некоторым преобладанием процессов возбуждения. Гипертим, то есть обладатель выраженного гипертимного радикала, постоянно исполнен сил, энергии, но при этом не сконцентрирован ни на чём определённом. Не имеет устойчивой цели, единственного направления, по которому он расходовал бы свои мощные энергетические запасы. Вот как сказывается отсутствие органических изменений. В результате гипертим распыляется на множество мелких, в аспекте их социального значения, время и энергоёмкости занять. Гипертим неутомимый живчик, оптимист. Его постоянно солнечный, безоблачный взгляд на мир невольно передается окружающим. И в этом как раз заключается основная роль гипертимной тенденции в социуме. Живя по принципу «эх, ма, горе, не беда», гипертимы создают вокруг себя жизнеутверждающую, жизнерадостную психологическую атмосферу. Сила и подвижность нервной системы обеспечивают истинную уверенность в себе. Без позерства, без чувства превосходства, которое, как известно, является обратной стороной переживания собственной неполноценности. Без агрессии, ближайшей родственницы тревожности. Гипертим просто ощущает себя в тонусе, всегда готовым к действию. И все, он не боится жить. Внешний вид. Специфически гипертимного телосложения не существует. Хотя как будто астеническое, то есть слабое телосложение должно препятствовать формированию гипертимности. Эрнст Кречмер связывал качество характера, которое мы с вами описываем как гипертимное, с так называемым пикническим телосложением. Коренастые толстички наподобие Санче Пансы или артиста Евгения Леонова. Зачастую это действительно так, однако автору приходилось видеть и вполне гипертимных Дон Кихотов. Гипертимная стилистика оформления внешности это тяготение к одежде для отдыха. Если для параноялов, пользуясь определением братьев Стругацких, понедельник начинается в субботу, то для гипертимов наоборот. Суббота начинается в понедельник. Поэтому, например, в офис они любят приходить в одежде, предназначенной для весёлого, лёгкого времяпрепровождения, которое запланировано ими на вечер, точнее, на остаток суток после работы. Гипертимные тенденции также привносят в одежду, макияж, аксессуары и так далее особый привкус торопливой небрежности. Прошу не путать с дремлючей неаккуратностью шизоид. Гипертимы вечно всё делают на бегу. Спеша дожевывают бутерброд, допивают сок, одновременно натягивай на голову свитер или застёгивай рубашку. Не мудрено при этом чего-то не дозастегнуть, а то и вовсе забыть надеть на себя. Автору рассказывали, как некая гипертимная девушка, собираясь по погожим летним утром на работу, забыла присовокупить к своему наряду немаловажную деталь, а именно юбку. Да, коллеги, она забыла надеть юбку. и ей понадобилось пройти полквартала, чтобы под недоумевающим лицам прохожих понять, что она в чем-то погрешила против общепринятых правил. Думаете, она была смущена и испугана? Вовсе нет. Эта история развеселила ее, дала лишний повод посмеяться самой и позабавить рассказом об этом юмористическом происшествии своих сослуживцев, что она и не применилась сделать, как только исправила погрешность и добралась до работы. полное невнимание к общественному мнению, точнее к условностям, которые бытуют в социуме, свойственное гипертимам, нередко отражается на их внешности. Мы только что говорили о том, как девушка забыла надеть юбку. А ведь с её-то характером она могла бы и вполне осознанно, не завершив полностью туалета, выбежать на улицу в чём есть, например, если очень захотела бы кого-то уходящего догнать, остановить. Отметим, что в подобном поведении нет и намека на пренебрежительное, высокомерное отношение к окружающим. Дескать, что хочу, то и делаю, а на других мне наплевать. Нет. Гипертим естественен в своем отрицании условностей. Он на самом деле не понимает, что, собственно, шокирующего в человеке, разгуливающем в людном месте в одном нижнем белье. Помните, как у Булгакова в беге генерал Чарнота шел по Парижу в подштаниках? Ну по Парижу, ну в подстанниках. Что тут такого? В чём трагедия? Если одеться как следует не было возможности, а идти надо. Что ж теперь, застрелиться? Ещё одна психодиагностически значимая деталь, имеющая отношение к одержимости гипертимов. Их карманы часто бывают наполнены разнообразными предметами. Подчеркнём полезными, актуальными предметами, чтобы не спутать с шизоидным мусором. В этих предметах овеществлено разнообразие социальных связей и интересов гипертимов. Ежедневно А то и по несколько раз в день набор предметов меняется. На смену одним приходят другие. Это означает, что гипертим, выполнив добровольно возложенные на себя общественные миссии, взялся за их новую порцию. Лекарство Васиной жене я отнёс, констатирует он привычно. Теперь завезу Коле батарейки для радио. Лена просила отдать утюг в починку, оплатить химчистку. Это телефонная карта для Люси, сигареты для Маши, а презервативы для всех. с кем сведет сегодня судьба. Пространство, принадлежащее гипертиму, больше всего напоминает вокзал, перевалочный пункт. Там постоянно кто-то находится. Эти люди подчас незнакомы между собой и лишь догадываются, кто является хозяином квартиры. Сам хозяин дома бывает редко и заглядывает туда ненадолго, мимоходом. Автор знавал выраженного гипертима с не менее выраженным шизоидным радикалом в характере, у которого в московской квартире вообще не было входной двери. Дверной проем был занавешан то ли войлоком, то ли толстым одеялом наподобие чума или вигвама. Зато любой, осмелившийся откинуть войлок и проникнуть внутрь, находил самый радушный прием. Но не находил признаков материального достатка. За этим к эпилептоиду. В любом случае пространство гипертима предназначено целиком для активного отдыха и общения. А также несёт на себе отпечаток небрежности, незавершённости. Всё, что не делается им для обустройства собственных помещений, будь то ремонт, сборка мебели, распределение бытовых и рабочих предметов по местам, делается наспех, без установки на достижение высокого качества. В результате обои как будто наклеены, но со грехами: местами пузырятся, отстоят от стены, мебель собрана и расставлена по квартире, но как-то кривовато, косовато, шатается из стороны в сторону. посуда, книги, инструменты, игрушки, неаккуратно разложены по полочкам, а в торопях распиханы куда попало. Хрупкие и относительно хрупкие предметы страдают от бурного темперамента гибертимов. Нет, гибертимы не ведут себя как слоны в посудной лавке, неловко, несуразно, бестолково, это как вы помните, удел шизоидов. Гибертимы достаточно ловки, но грубоваты в обращении с предметами. Взяв, например, в руки книгу, Они смело раскрывают её во всю ширь, ломая переплёт, загибают и вырывают понравившиеся страницы. После такого прочтения это уже что угодно, но не книга. Гипертим, нальёт себе в гостях водки в самый дорогой, раритетный бокал, выпьет и с чувством лиха шарахнет этим бокалом об пол за здоровье хозяев дома. Хозяев эпилептоидов после этого увозят скорые с сердечным приступом. Некоторое время назад у автора, когда он был еще читатель, а не писатель, была привычка покупать утром по дороге на работу свежую прессу. Поскольку рабочий день начинался, разумеется, не с чтения газет, они бережно откладывались на край стола до наступления перерыва, когда можно не торопясь, с удовольствием насытиться актуальной информацией. Все бы так и случалось, если бы не гипертим сослуживец, который, в свою очередь, завел привычку, увидев, Радостно хватать эту стопку газет и кидаться их просматривать. Так и знал, разочарованно заявлял он всякий раз, закончив чтение по диагонали. Опять пишут всякую ерунду. После этого он возвращал газеты. Газеты? Нет, господа. Это уже были не газеты. Это были мятые, скомканные, жёванные, местами надорванные бумажки. Оставалось их похоронить в мусорной корзине и вздыхая изъясь отправляться к ближайшему киоску за новыми, что и приходилось делать. Такая же участь постигает и любые сложные, мудрённые устройства, например, компьютеры и ну и электронную технику, попади они в изумилые ручки гипертима. Что он с ними делает, на какие кнопки нажимает, остаётся загадкой даже для видавших виды и способных предположить самые невероятные шизоидов. Но дисплеи гаснут, из корпусов пробивается синеватый дымок, и техника имеющая умную, глубоко эшелонированную защиту от дурака, способная выдержать близкий ядерный взрыв, умирает от прикосновения гипертима. В основе этого поведенческого феномена лежит не только их торопливая небрежность. Важно, что гипертимы не понимают значения кропотливого труда и, соответственно, ценности его результатов. Поэтому и сама по себе сложная аппаратура, и область ее применения не пробуждают в них душевного трепета и любопытства. Кроме того, гипертимы не видят проку в любой виртуальной реальности. Будь то литература, телевидение, театр или компьютерная программа. Они любят настоящую жизнь, реальные, а не придуманные кем-то события. Они хотят не созерцать, не наблюдать со стороны, а участвовать. Какие там к чёрту телесериалы? Гипертим ежедневно попадает в такие переделки, что найдён время и желание о них рассказать, все пенсионерки и домохозяйки часами сидели бы и слушали с открытыми ртами, не скрывая слез и вздохов. Любимыми вещами гипертимов, которыми они наполняют свое жизненное пространство, являются не книги, а записные книжки. Новые и совсем затертые, с белоснежными и пожелтевшими от времени страницами, они попадаются на каждом шагу. Гипертим с удовольствием в редкие минуты затишья просматривает их, выбирая наугад очередную небрежно сделанную запись. с тем, чтобы реанимировать угасшие некогда отношения. Ира читает он собственный нечёткий почерк, писал быстро на коленке. Кто такая? Не помню. Да вот же телефон. Сейчас позвоню и выясню. И он начинает набирать цифры телефонного номера, не взирая на то, что на дворе глубокая ночь, что записи этой уже лет 10 не меньше, что ничего не подозревающая Ира, скорее всего, спит, накрутив волосы на бегуди, в супружеской постели. рядом с похрапывающим мужем-эпилептойдом, ревнивцем и жмотом. Завершая разговор об оформлении пространства, добавим, что в интерьере гипертимов, являющихся страстными любителями всевозможных поездок на воны природы, пикников, национальных и интернациональных охот, рыбалок и тому подобного, присутствуют необходимые для всего этого предметы и устройства: удочки, ружья, мангалы, шампуры. Именно присутствуют, а не царят, как у эпилептойдов которые только и делают, что приводят аммуницию в идеальный порядок, чистят, смазывают, меняют порох и дробь. Это различие проистекает из самой логики эпилептойдного и гипертимного радикалов. Функциональный эпилептойд едет на рыбалку за рыбой, на охоту за дичью, а на пикники он мизантроп, вообще никогда не ездит, считая их пустой тратой времени. Гипертиму не нужны рыба и дичь, он ищет лишь развлечений, интересных встреч. Он жаден до событий. Легко узнать гипертима по особенностям мимики и жестикуляции. Его лицо излучает, если не веселье, то любопытство. Он всегда жаждет поделиться с окружающими своим приподнятым настроением, приобщить к своей жизни, к своим занятиям как можно больше людей. Поэтому он часто в поисках партнёра по общению, оглядывается по сторонам, не стесняясь, с лёгкой жизнерадостной улыбкой. заглядывает в лица прохожих, встречных, поперечных, подмигивает им призывно. Он заливисто энергично смеётся, не скрываясь, не считая нужным сдерживать себя. Это именно гипертими, никто другой, покатывается от хохота, подёргивая руками и ногами, приговаривая: "Ой, мама", и захлёбываясь. Гипертимам, вездесущим живчиком, свойственны приветственные и иллюстрирующие жесты. Они постоянно приветствуют кого-то взмахами рук и кивками, Причём на вопрос кто это, далеко не всегда дают уверенный ответ. Приподнятая над головой шляпа, воздушный поцелуй, салют тростью зонтиком, свёрнутой в трубку газеты, жестикуляция из арсенала гипертимов. Рассказывая о чём-то, гипертим нередко иллюстрирует своё повествование жестами, имитирующими, схематически моделирующими те или иные описываемые действия. Они полетели, говорит он, и начинает ритмично махать руками, разведёнными в стороны. Они поплыли, и его руки перемещаются теперь уже попеременно вперед и назад, совсем как у человека, плывущего кролем. Кроме гипертимов, с их жизнерадостностью, пренебрежением, условностями и некоторой грубоватостью, так больше никто не поступает. Гипертимы все движения совершают быстро. Они быстро ходят, быстро едят, быстро говорят. Автор помнит, каким испытанием оборачивался каждый поход в столовую с приятелем-гипертимом. тем самым любителем свежих газет упомянутым выше сначала приходилось идти по улице развивая спринтерскую скорость столовая находилась на некотором расстоянии от учреждения затем оба он легко непринуждённо а автор довясь и обжигаясь в минуту поедали всю купленную снедь ни тебе удовольствия ни отдыха измученной душе качество поведения Свойственный гипертимам оптимизм, жизнелюбие и низкую тревожность, являющиеся признаком сильной нервной системы, мы уже обсудили. Поговорили и об их небрежности, невнимании к качеству производимого ими продукта в широком смысле. Действительно, за что бы не взялся гипертим, а он, распираемый энергией, берётся за многое. Он всё сделает тяп-ляп и не доведёт начатое до конца. Ему не хватает целеустремлённости, он распыляет свои силы. Отсутствие тревоги наносит ущерб исполнительности, обязательности, ответственности, осторожности, постоянству во взаимоотношениях. Гипертим не исполнителен, потому что склонен недооценивать ситуацию и в связи с этим возможные отрицательные последствия своего поведения. Получив задание и средства для его выполнения, он отправится развлекаться. А когда кто-то тревожный напомнит ему, что время отсчёт близятся, а результатов всё нет, гипертим хлопнет дружески его по плечу и скажет: Всё равно деньги я прокутил, оставшихся нам для дела не хватит. Пойдём лучше потратим и эти. Семь бед один ответ. Гипертим не обязателен. Наобещав втриё короба, он тут же забудет многое из обещанного. К выполнению возможных самим на себя поручений гипертим также относится избирательно. Он вовсе не добрый самаритянин, не добровольный социальный работник. Он делает только то, что сулит в его представлении: новые знакомства, новые интересные приключения. Гипертим часто проявляет бессовестность, поскольку причисляет деловые серьёзные отношения между людьми к разряду условностей, которыми привык пренебрегать. У него в голове не укладывается, зачем другие надрываются на работе, когда можно отдыхать и бесплатно наслаждаться жизнью. Помните, как в анекдоте: "Лежу под пальмой, жую банан и думаю, что если бы я себя окончил в Оксфорд, заработал в поте лица миллионы, купил банановую плантацию в тропиках, нанял работников". то лежал бы в тени пальмы и жевал себе банан, что собственно я и сейчас и делаю. Гипертим не осторожен. Тревога не блажь, не бесполезное досадное препятствие на пути лёгкого течения жизни. Это подаренное нам природой средство предостережения, предупреждение о реальных опасностях, которых немало в нашем несовершенном мире. А гипертим лишён тревоги. Он нигде никогда, ни в коем и ни в чём не чувствует угрозы. Он внутренне расслаблен и благостен, даже когда опасность вплотную подступает к нему. Нередко это приводит к драматическим последствиям. Гипертим смело знакомится на улице с первой попавшейся компанией, вливается, говоря языком рекламы, не думая, какими неприятностями может обернуться подобное знакомство. Он не обращает внимания на хвори, недомогания, предпочитая переносить их на ногах, чтобы не выпадать из захватывающего контекста бытия. поэтому приходят за медицинской помощью, когда болезнь уже зашла далеко, когда уже поздно что-то делать. Чем сполна наделён Гипертим, так это общительностью. Он охотно расширяет круг общения, следуя своему девизу: "ни дня без нового приятеля". Не желая знать условностей, Гипертим легко устанавливает контакты с представителями разных социальных слоёв, групп, являясь своего рода связующим звеном между этими группами. Не бойся стучаться в самые высокие двери. напутствовал автора гипертимный товарищ. Сам он делал это без напряжений. Стучался и в лучась улыбкой заходил. Некий грозный небожитель хмурил брови. Но разве можно сердиться на гипертима? Ведь он ни на чём не настаивает, ничего не просит. Он только говорит: "Господин министр, давно ли вы босиком ходили по траве? Давно ли сидели с удочкой на тихой речной заводи? Не хотите ли вспомнить?" Надо быть последним занудой и эпилептоидом, чтобы прогнать от себя такого человека. Мы говорили о неосторожности гипертимов. Верно? В то же время они наделены поведенческой гибкостью, изобретательностью и стрессоустойчивостью, за счёт которых выходят из критических подчет ситуаций. Вот вам пример. Приятель автора, да-да, тот самый мастер по переработке свежей прессы в несвежую, оказался как-то раз в одном небольшом ресторанчике. Кроме него в зале расположились две компании Одна состоящая из крепких молодых людей очень напоминала братков, празднующих освобождение друга из места заключения. Другая представляла собой большую еврейскую семью, отмечающую какое-то торжественное событие. В ресторанчике играла живая музыка: пожилой тапёр за роялем и девочка с скрипкой. Вот такая диспозиция, понимаешь. Обе компании до какого-то момента гуляли тихо, не мешая друг другу. Затем под влиянием выпитого в братках, по-видимому, зашевелилось нечто вроде национальной гордости великороссов, и они стали недружелюбно с вызовом поглядывать в сторону евреев, отпуская агрессивные реплики. Евреи, среди которых было несколько взрослых мужчин, тоже решили не оставаться в долгу и всё чаще бросали гневные взгляды на потенциальных обидчиков. Атмосфера накалялась. Тогда наш Гиппертим подошёл к топёру и заказал Таганку, рояль запел, заплакала скрипка. Таганка все ночи полны огня, подхватили и братки, и евреи. Что поделать? История нашего многострадального отечества сложилась так, что всех нас роднит не только водка, но и тюрьма. Заметно потеплело. Не делая передышки, Гипертим заказал музыкантам 7:40. Под залихватскую мелодию стали отплясывать и евреи, и братки. Выразительный всех танцевал мой приятель Кстати, природный русак. Пожилая еврейка сказала ему потом: "Вы настоящий еврей. Теперь таких мало. От взаимной неприязни не осталось и следа. Началось всё общее братание. Словом, благодаря Гипертиму, вечер прошёл как нельзя более удачно. Всё бы хорошо. Да общительность Гипертима поверхностная. Его социальные связи неустойчивые, недолговечные. Налетев как вихрь, он кружит человеку голову, чтобы потом ни о чём не сожалея, вдруг улететь прочь. Среди любимых гиптертимами песен есть две, особенно точно передающие суть этого характера. Умейте жить, умейте пить и всё от жизни брать, ведь всё равно когда-нибудь придётся умирать. И вторая. Может, мы обидели кого-то зря? Календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. И прибавь к ходу, машинист. Да, уважаемые коллеги, скатертью, скатертью стелится дальний путь Гипертима и упирается прямо в небосклон. Задача. Поручите Гипертиму любое, самое сложное, самое ответственное задание, и он превратит его выполнение в народное гулянье. Будет много разговоров, шуток, взаимных розыгрышей и приколов, воспоминания о былом Все засидятся затемно, а то и до рассвета, но воз нерешённых задач останется на прежнем месте. При этом чем более рутинной, трудоёмкой, требующей прилежания и терпения будет работа, тем меньше шансов на её хотя бы частичное выполнение гипертиму. Доверьте ему составлять бухгалтерский отчёт, и он проведёт ночь в дискотеке. И никакие посулы, заманчивые и угрожающие ни изменит положения вещей. Что же следует поручать гиператиму? А вот что. Никто так быстро и хорошо не справится с заданием собрать разных людей, ни сном, ни духом, прежде не помыслявших, идти куда-либо в одном месте в одно время. В современных условиях, когда с одной стороны трудно планировать что-то заранее из-за малоуправляемой динамики жизни, а с другой, большинство видов труда превращаются в коллективные, эта способность гиператимов Тановится поистине неоценимой. Он будет действовать как в известном анекдоте. Сказал одному: "Есть превосходный конячок, нужен первосортный былычок". Сказал другому: "Есть первосортный былычок, нужен превосходный конячок". Собравлись втроём и хорошо посидели. Его не надо подталкивать, торопить, контролировать промежуточные результаты. Дозвонился, не дозвонился до нужного человека он всё сделает сам, без напоминаний и с удовольствием. Единственное, о чём следует позаботиться, об ограничении его коммуникабельности разумными пределами. Иначе на конфиденциальный между собойчик, так сказать, для узкого круга ограниченных лиц, он созовёт весь город. Исходя из этого понятно, что гипертип успешнее всего адаптируется к профессиям типа массовика-затейника, предприниматора, администратора в шоу-бизнесе, организатора массовых действий. В этом качестве его следует привлекать и в многофункциональные команды. Помните у персонажа Романа Ильфа и Петрова 12 стульев Виктора Михайловича Полесова. Ничего не получалось, когда дело касалось его прямых обязанностей слесаря. Ни ворота починить, ни мотоцикл собрать он не мог. Зато какую расторопность и энтузиазм проявил он, созывая на заседание тайного общества меча и арала недоумевающих и испуганных старгарцев. Наверняка они не хотели идти, сомневались, отнекивались, отговаривались, ссылаясь на недосуг. Но ведь пришли же, пришли. Вот вам и слесарь без мотора. Особенности построения коммуникации. Вы, вероятно, уже догадались, уважаемые коллеги, что учиться ускорять и облегчать процесс знакомству с гипертимом мы не будем. Не мы с ним, а он с нами познакомится, не успеем и глазом моргнуть. Он привык действовать по принципу Я такой гусь, что любой свинье товарищ. Кажется, только скажешь ему первое: "Здравствуйте", а он уже в твоём домашнем халате жарит на твоей кухне яичницу. В этом разделе нам лучше посоветоваться о том, как избежать его понебратства, фамильярности. Как уклониться от его безудержной энергетики, как не быть вовлечённым в бурный, стремительный поток гипертимной жизни, с которым только ему и дано справиться. Остальные утонут, захлебнутся от бессилия. Так как же от понебратства, склонности мгновенно сокращать межличностную дистанцию, переходить на ты с людьми, независимо от их пола, возраста и общественного положения, пожалуй, никак. С этим нужно смириться. Впрочем, беда не велика. А вот от активного, в гипертимном стиле продолжения знакомства вполне можно отказаться. Для этого нужно проявить некоторое упрямство. Надо просто не соглашаться на его предложения, прошвырнуться задать небесам жару, и гипертим вскоре отстанет, переключившись на более податливый и заводной объект. Вообще следует принимать гипертима как и обладателя любого другого радикала, таким, каков он есть. Строить отношения не с иллюзией человека, а с человеком, во всём своём образе, его поведением. Нельзя, например, всё время удерживать гипертима возле себя, не получится. Кто сказал, получится? Ипилептоет? Если добиваться этого насилием, физическим или психологическим, то совместная жизнь превратится в ад. Кипертим, прикованный наручниками к креслу, будет медленно угасать. И если в вас есть хоть капля эмотивности, вы отпустите его на свободу. Он улетел, скажете вы заинтригованным окружающим. Но обещал вернуться. Да, улетевший с небольшим докладом на заседании малого совнаркома Помотросивший и бросивший гипертим вернётся. Он обязательно отоищет вас в своей потрёпанной записной книжке и позвонит. Это случится ночью, лет через 10. Вы, накрутив волосы на бегуди, будете спать в супружеской постели рядом с похрапывающим мужем-эпилептойдом, ревнивцем и жмотом. Гипертим искрящаяся комета, описывающая по жизни круг огромного радиуса и озаряющая своим светом Все малоподвижные планеты, попадающиеся на её пути. Вопросы и задания. Первое. В чём заключается внутреннее условие формирования гипертимного радикала? Второе. Найдите признаки гипертимной тенденции в поведении известных персонажей отечественной и зарубежной литературы: Остапа Бендера, Наздрёва, Фигаро. Подтвердите примерами. Третье. Какие ещё радикалы, на ваш взгляд, интегрированы в характере перечисных выше персонажей? Четвёртое. Назовите области профессиональной деятельности, в которых необходимо или желательно наличие в характере гиперативным радикал. Для каких профессий гипертимность является препятствием?